Неудивительно, что космическое яйцо раскалывается, чтобы явить вырастающую из него устрашающую фигуру в человеческом образе. Это антропоморфная персонификация силы порождения, могущественной жизненной единой, как его называют в каббале, могущественный Таро, несущий в себе проклятие смерти. Он и есть творец мира.